75. Он стоит напротив гостиницы, глядя на ее потертый кирпичный фасад и дрожа от холода. В Париже еще холоднее, чем во Флоренции. Он обещает себе отпуск где-нибудь в теплых краях, на Карибском море, а еще лучше на Майами-Бич. Он был там год назад, и ему понравилось. Постальные тона гостиниц, океанские волны, кубинская кухня. Хотя насладиться всем этим было некогда, сработать нужно быстро. День на то, чтобы найти объект. На второй день устранить его. На третий — уехать. На сей раз он снимет номер в одном из этих отелей персикового цвета, закажет обслуживание в номер и проститутку. Он представляет себя, как лежит под солнцем Флориды, и его бледная кожа постепенно розовеет. Его мечты прерывает виброзвонок сотового телефона. Он держит его на удалении от уха. Противный, гнусавый голос посредника и так слышно. «Вы получили вашу посылку!» «Хорошо», — отвечает он, припоминая, как снял картину со стены и спрятал ее под куртку, вспомнил дорогой парфюм той богачки и как он требовал от нее рассказать, что нужно было тем двоим. Она призналась, что они приходили насчет картины, шуточной подделки, и что они сфотографировали картину, и что это были агенты Интерпола. Последнее стало для него сюрпризом, хотя он не очень-то в это поверил. Второй еще может быть, но американец-то нет. «Босс будет доволен», — произнес посредник. «А как вам?» «Мне? Я даже не открывал пакет. Переслал, и все». Он знал, что посредник лжет. Несомненно, он вскрывал пакет и видел картину. В этом бизнесе каждый лжец и мошенник, а знание — это сила. «Вы следите за Диби?» «Да». В его ушах еще звучали стоны богачки. Он затягивал на ее шее жемчужное ожерелье, пока она не угомонилась. Оплошал, увлекся. С другой стороны, он всегда ведь подстраховывается, никогда не оставляет свидетелей, которые могли бы его опознать. Посреднику он ничего об этом не рассказал. С какой стати? Он добыл для них нужную информацию, плюс картину, бонусом, бесплатно. Какое им дело, что он немного позабавился, если результат на выходе тот же? «Пусть спасибо скажут». «Вы слушаете?» «Да», — отвечает он, поднимая взгляд на окно гостиницы. Его огонь сияет на фоне парижской ночи. «Дневник удих», — гнусовит посредник. «Босс говорит, что пора его забрать». «Наконец-то», — думает тон хотя ему этого кажется недостаточно. «Так как быть с американцем и тем вторым, который работает на Интерпол? Им нельзя позволить просто так уйти».